Глава 11. День 10. Весь оставшийся день и почти всю ночь мы это думал о разговоре с Дайсоном. Я его предложение. Ему ужасно хотелось воспользоваться этой возможностью, броситься в это дело и вернуться к прежней жизни. Но выдержит ли его разум и тело? И что с проектом? Всё было готово к старту. Фредди и его команда рабочих планировали начать работы в следующий понедельник. И, конечно, реакция матери. Эвелин была недовольна. Я знала, как только увидела его. Он заморочил тебе голову. Ты ещё не готов возвращаться в полицию и не уверена, что ты когда-либо вообще будешь готов. Тебе нужно с этим смириться, Маттео. Что он тебе наобещал? Какую лапши навешал на этот раз? Это я ему позвонил, мам. Команда работает над этим убийством. Я был знаком с жертвой. Я был на его похоронах пару дней назад. Я постоянно слышу об этом в новостях и не могу просто сидеть и гадать, что происходит. Возможно, я мог бы помочь. А ещё пропал маленький мальчик, и, скорее всего, его исчезновение связано с этим делом. Плюс я знаком с его матерью и хочу помочь. Ты загонишь себя, ни на что другое времени не останется. Ты же знаешь, что с тобой делает эта работа, она вздохнула. Я беспокоюсь, что ты не справишься. Ну, тогда мне придётся взять тебя в руки. На самом деле, у меня нет выбора, я должен принять участие в расследовании. Я не могу просто отмахнуться. Телбот попросил меня подключиться на пару недель. Если я не буду справляться, отступлюсь. Он поймал на себе взгляд матери. Как и он, она сильно сомневалась в том, что это случится. Так значит, ты туда едешь, в участок? Да, мам, с Фредди переговорю потом. Мэт Бриндо стоял перед школой Оливера Ричардса. Он посмотрел на карту в телефоне. Ольвер и его мать было жили в Парие сотен ярдов отсюда. Он провёл пальцем по маршруту от школы мимо магазина в к небольшому домику. Вся дорога пешком не должна была занять больше 10 минут. Было холодно до дрожи, но он почти этого не ощущал. Он был слишком взбудоражен возвращением к работе. Он поклялся, что никогда не вернётся, что ничто и никто не сможет его соблазнить. Но он ошибался. Это было у него в крови и не отпускало его. Мат решил про себя: "Это дело будет проверкой. Если он сможет решить его, не поддавшись паническим атакам, то даст карьере ещё один шанс". В одном из новостных сообщений по местному радио говорилось, что кто-то видя, как Оливер разговаривает с каким-то мужчиной перед газетным киоском, он решил начать отсюда, а потом обратиться за сведениями в участок. Дорога представляла собой прямое шоссе до Хадресфилда, с оживлённым движением. Вряд ли маленький мальчик перешёл бы её сам. За газетным киоском, где Оливера видели разговаривающим с мужчиной, был поворот в переулок. Здесь вполне можно было припарковать машину. Газетный киоск принадлежал Азифу Бати и его семье. Они же там и работали. Сегодня за прилавком был его сын, Садик. Мы зашёл внутрь, на дверью зазвенел колокольчик, и Садик взглянул на него. "Я здесь насчёт ребёнка, которого похитили перед вашим магазином. Из полиции?" "Да". Мыт показал ему значок. Инспектор Бориндол, уголовный розыск Восточно-Пенинского региона, он почувствовал комок в горле и сглотнул. Он уже не ожидал когда-либо снова произнести эти слова. Ты знаешь Билл Ричардс и её сына, продавецкий внук. Они заходили сюда почти каждый день. Была покупала для Оли сладости после школы и комикс по выходным. Она милая, всегда спрашивает, как у меня дела, а он хороший малыш. Я был здесь в тот день. Я видел, как тот мужчина разговаривал с мальчиком. Я сказал об этом другому детективу, который приходил сюда. Ты не мог бы рассказать всё это ещё раз для меня? Это могло бы помочь. Парнишка разглядывал в витрине книги и комиксы. Я не обращал особого внимания, пока к нему не подошёл тот мужик. Он показывал на всякие штуки на витрине. Они немного поговорили и ушли. Ты не видел, куда они пошли? Садик покачал головы. Ты помнишь что-нибудь об этом человеке? Как он выглядел? «Он выглядел странно, высокий в бейсбольной кепке и с хвостиком. Было холодно, а на нём была только футболка, ни джемпера, ни куртки». «Хорошо, ты молодец. Столько всего запомнил, это впечатляет». Садик снова покачал головой. «Я знаю Беллы и Волли, просто ужасно это всё». «Что насчёт мужчины?» – повторил Мэтт. Я запомнил его благодаря татуировкам. Здоровые на обеих руках. Я был достаточно далеко и плохо видел, но на одной точно был дракон. Ты сказал об этом полиции? Я сказал патрульному, который записывал мои показания. Спасибо, это нам очень поможет. Мэт вышел из магазина и прошёл пару метров к повороту в переулок. Наверняка у похитителя была машина, иначе бы их заметили. Он оглянулся. Камер вокруг не было, как и магазинов с любопытными продавцами. Идеальное место. Это был Ford старой красного цвета. Раздался голос позади него. Я вспомнил о том дне, когда увидел фото парнишки в газете. Мэтт Бриндл резко обернулся. Голос принадлежал пожилому мужчине на скутере. «Вы сейчас спрашивали Садика о том, что случилось. Я был в магазине, слышал ваш разговор. Я каждый день тут прохожу, отвожу внука в школу и забираю после обеда. Покупаю в магазине вечернюю газету. Мальчик был с каким-то мужиком, с дровяк с татуировками по всей руке. Показывал их мальчику. Его машина была припаркована там. Он кивнул в сторону переулка. Я перешёл здесь улицу и покатил домой. Не знаю, всё в неё мальчик или нет. Вы говорили с полицией? Я звонил им этим утром, но там ещё никого не было. Вы знаете, что это была за модель Форда? спросил Мэт. Мне кажется, ранняя модель К с цифрами 02 в номерном знаке. Мед поблагодарил мужчину и вернулся к своей машине. Теперь обратно в участок посмотреть остальные показания. Помещение уголовного розыска в Хадресфилде не сильно изменилось, а вот люди были новые. В главном офисе за столом, где когда-то сидела Пола Райт, теперь был молодой человек двадцати с небольшим лет со свежим юным лицом. Вокруг была пара знакомых, но большинство сотрудников были новые. Что ж, прошлое ушло. Всё, что он мог сделать теперь это попробовать начать карьеру заново, как ему предложил Телбот. Сзади подошёл Дайсон и хлопнул его по спине. Ты официально работаешь над делом об исчезновении Ольвера Ричардса. Можешь иногда брать с собой Бэквита и ещё кое-кого. Он кивнул молодой женщине у окна. Я подумал о нашей Лили. Констебль Лили Хейнс это инспектор Мэт Бриндоу. Хороший парень, не доставит вам беспокойства. Лили Хейнс была крошечной, не выше полутора метров ростом, с каштановыми волнистыми волосами, лежавшими на плечах. У неё была заразительная располагающая улыбка. Наша Лили достаточно юна и умеет общаться с молодёжью, сказал Телбот. Она будет полезна. Лили было не больше двадцати пяти, на ней были джинсы и футболка, на спинке кресла висела кожаная куртка. Пола тоже любила носить джинсы. В день, когда они вошли в то здание, она была одета почти как Лили сейчас. Болезненные воспоминания. Лили нарушила тишину. – Я разобрала для вас показания. Мэтт вернулся в реальность. – Отлично, Лили, спасибо, положите их на мой стол. Телбот кивнул на стол у стены, за которым удобно располагался книжный шкаф. «Подумал, этот тебе понравится, но прежде чем начать, завари-ка нам чайку, дорогуша!» К большому удивлению Мэтта, Лилия отправилась к столику в углу, с забитым чашками и упаковками чая. «Не очень-то корректно, Телбот. Женщины приходят сюда не за тем, чтобы носиться с парнями. Многое изменилось, ты не заметил?» У меня всё по-прежнему. Извини, если тебя это задевает, но в течение дня этот офис живёт на чае, а по ночам это единственные отвары, которые помогают продержаться. И я терпеть не могу эту дрянь из автомата, так что устроил вон там чайный уголок. Настоящий австралопитек. Но он добивался результатов, и его любили, так что сотрудники прощали его. Мы ухмыльнулся. Дело Ульвера Ричардса. Я бы хотел также посмотреть информацию по убийствам мистера Извините. Что-нибудь может совпадать с моим делом. Карлайл вон там. Но не дави, ему не особо удалось продвинуться. Мы зашёл в соседний кабинет. Карлайла не было, но констебль Бэгвит копал над этим делом за своим компьютером. Вы нашли какую-то связь с теми убийствами? Констебль покачал головой. Жертвы ведь случайные. Эту фразу так часто произносили, что теперь уже стали принимать как должное, и это беспокоило Мэта. Даже Фишер, его убийство ведь требовало подготовки, не просто выхвачен из толпы. Убийца знал, как его зовут, знал, что у него есть жена. По-моему, это говорит о том, что он навёл справки. Вы обсуждали это с остальными? Бэквит отоздачи на него посмотрел. Всё равно случайное. Единственное обще у них отметки. Он встал со стула. У этих троих зелёные, у тех двоих красные. Бог знает, почему так. Мы не знаем. Три зелёные значит, между жертвами была связь. Мы не нашли. А собака? Мы ткивнул на жуткое фото собаки с со содранной кожей. Мы думали, она принадлежит ей. Бэквит постучал по фото. Но нет, видимо, она за ней приглядывала по чьей-то просьбе. Чьей? Слушайте, извините меня, инспектор Брендо, но мне нужно сделать кучу всего для инспектора Карлайла. Папка с делом на моём столе. Если хотите, в ней покопаться, пожалуйста. Кто был владельцем собаки? Это могло быть важно. Мэт посмотрел на документы, записал адрес той жертвы и покинул Бэквита. Мэт устроился за своим столом. В связи с исчезновением Оливера собрали показания нескольких человек, но никто не сообщил ничего полезного. Он просмотрел список людей, которых знали Оливер и его мать: соседи, школьные друзья, учителя, но помимо родителей других родственников не было. Это его насторожило. Странно, что не было ни одного дедушки или бабушки, тёти, дяди, двоюродных братьев или сестёр. Мат решил начать с отца. Он предполагал, что Гейбу Паркеру обо всём сообщили, и удивился, что тот ещё не объявился. Чай Лилия поставила чашку на стол и улыбнулась. Спасибо, Лили, очень мило с твоей стороны, но не надо меня обвекать. Я не Дайсон. Не посмотришь для меня архивы. Мы ищем мужчину с татуированными руками и длинными волосами, что-то, во что могут быть вовлечены местные дети. Ну, ты поняла. И ещё, узнай, у скольких человек тут в округе есть красный Ford Ka с цифрами 02 на номерном знаке. Спустя час телефонных звонков, которые ни к чему не привели, стало понятно, что Гейб Паркер не работал ни на одной из боровых вышек в Шотландии. Тогда почему Белла так сказала? «Лили, нам нужно переговорить с Беллой Ричардс». «Она живёт на Мелтон-Вэй, сэр. Хотите, я поведу?» «Давай. Что-нибудь нашла в архивах?» «Ничего по мужчине, чьи описания вы мне дали. Вообще, у нас давно не было случаев с мужчинами и детьми». Это, конечно, хорошо, но сейчас от этого не легче. Элисон открыла им дверь и проводила в гостиную. Было, кажется, им не обрадовалось. Она сразу же узнала Мэтта Бриндла. "Я вас видела на похоронах Хауна, вы полицейский или были раньше? Чего вы хотите? Извините за грубость, я не спала. Как раз собиралась прилечь. Мне очень тяжело, не могу ни спать, ни есть. Единственное, чего я хочу, так это чтобы Олли вернулся". Им не предложили сесть, Мэтт, стоя в проходе, улыбнулся ей. «Я вернулся к прежней работе. Как я и говорил, я знал Алана. Я услышал в новостях о том, что произошло с вашим сыном, и меня заинтересовало это дело. Теперь я отвечаю за поиски Оливера. Если вы захотите о чем-либо спросить, Эллисон теперь будет контактировать со мной». Мэтт не понял, рада она этому или нет. Я пока что изучаю показания, собранные на данный момент. Я ещё раз допросил продавца в газетном киоске. Теперь у нас есть описание мужчины, который разговаривал с вашим сыном, и мы ищем по нему. Он решил не говорить о красной машине, пока у них не будет больше информации. Вы не замечали, чтобы кто-то следил за вашим домом в последнее время? Не видели никого подозрительного, когда ходили в школу и обратно? Было покачала головой. Единственный, кто бывал здесь в последнее время это Джоэл, коллега с работы, и Роберт Ноллан, адвокат. Он был соседом Ааны. Вы, возможно, видели его на похоронах. Хорошо, тогда ещё кое-что. Вы говорили моему коллеге, что отец Оливера работает на вышках в Шотландии. Анна кивнула. Вместе с Ричардс я проверил. Это не так. Ни в одной из компаний в настоящий момент не работает никто по имени Гейп Паркер. Бэла провёл рукой по волосам. Должно быть, это ошибка. Я не понимаю, что это значит. Может, он уволился? Тогда я понятия не имею, где он. Он выходит на связь? Она покачала головой. Нет, мы мало общаемся, обычно только если происходит что-то важное. Наше расставание было неприятным, и я стараюсь избегать контактов с Гейбо. И он тоже, и меня это вполне устраивает. Я думала, вы ему сказали, что произошло. Я ничего от него не слышала, так что я не знаю. Когда вы последний раз общались? Она пожала плечами. Наверное, месяц назад он вдруг позвонил и спросил, чего Оли хочет на день рождения. Странно, он никогда этого не делал. У вас есть его сотовый? Да, Бэла нашла номер в телефоне и записала его. Он платит элементы. Работа на вышках должна хорошо оплачиваться. Да, платит каждый день. Никогда не было никаких проблем. На ваш банковский счёт. Бэла кивнула. Если Гейп Паркер услышит что-то в новостях и свяжется с вами, сразу же дайте нам знать. Мы хотели бы с ним поговорить. Бэла посмотрела с сомнением. Если он переехал, его здесь уже может и не быть. Такая работа может занести куда угодно. Мэт и Лили вышли. Бэла не выглядела встревоженной, когда он упомянул о Паркере, и дала его номер, но всё-таки он хотел бы его проверить. Вскоре они снова были в машине. Лили посмотрела на него. Дожно сказать, сер, она достаточно убедительно говорила об этом мальчике. Мне не показалось, что её беспокоит, что мы о нём спрашиваем, но Мэт хотел убедиться сам. Он позвонил по номеру, который она ему дала. Телефон был выключен. Никто не отвечал, и он сомневался в том, что такой номер вообще существует. Он позвонил в участок, запросил доступ к банковскому счету Беллы. Её слова звучали убедительно, но его интуиция подсказывала обратное. Он начинал подозревать, что Белла наговорила им уйму вранья. Гейп Паркер уже должен был объявиться, а об исчезновении ребёнка писали на первых полосах газет. Эта женщина что-то скрывала, но он не мог понять почему. Он повернулся к Лили. Её телефон прослушивается? Не знаю, сэр. Выясни хорошо и возьми список её звонков по сотовому. Что думаете, сэр? Я думаю, не шантажируют ли Белло?